Далеко в море двигалось что-то белое, похожее на ледяной обломок. Ну, удивишь ли, ошкуя под уном. А юноша все махал пикой с отцовской рубахой, да подбрасывал дрова в ненужный уже костер. И, видно, не только он боялся какой-нибудь случайности. От зимовья тоже валил густой черный дым. Это старался Степан, раздул еще один костер. Глядя вниз на залив, Иван любовался плавно приближающимся судном. Вот на лодье сбавили паруса. Остался один большой парус на грот мачти. На самом носу три человека возились у якоря. Вдруг юноша заметил, как от берега отошла чайка и стремительно помчалась навстречу лодьи. «Наверное, отец», — подумал Иван. Вот ведь терпел, сколько доскучал, как, а нам и невдомек было, как камень твердый был. Ну, теперь и мне тут делать нечего. Бросив еще два-три оставшихся полена в догоравший костер, Иван стал медленно спускаться к морю. Привычная картина была перед его глазами. По-прежнему тоскливо кричат надоедливые чайки, по-прежнему синеет Неоглядная морская даль, и яркое солнышко разливают вокруг приятную теплоту. И изба, и сарайчик стоят на прежнем месте. Но по-иному выглядит для него теперь все вокруг. И изба, и сарай, и кресты около зимовья стали совсем другими. Все предметы как бы потеряли свое прежнее значение, стали далекими, ненужными крылатая большая птица, что прилетела из родных мест, сейчас заслонила собой все. Юношу вернул к действительности голос Степана. «Ванюха, помогай! Чего стоишь? Лодьевич ждать не будет!» — кричал Степан. С охапкой оленьих и песцовых шкур он спускался по стремянке из кладовой. «Вот ведь сколько набралось!» Оторвавшись от своих мечтаний, Юноша вместе со Степаном торопливо принялся сносить к самому берегу промысел, накопленный за долгие годы. Много нужно было переносить добра. Более двухсот пятидесяти оленьих шкур, бесчисла песцовых мехов, десять шкур белого медведя и много жира оленьего, тюленьего и нерпичева, клыков моржовых да шкур морского зверя тоже немало было. Куча на берегу, все росла и росла. Мишка явно не понимал, в чем дело. Он ходил по пятам за Иваном, обнюхивал со всех сторон груду шкур и удивлялся. Никогда не было такой сутолыки на зимовке. Да и Иван изменился. И не только Иван, а и Степан. Бегут, суетятся, кричат. Но вот пришло время забеспокоиться и Мишке, Донес до него ветерок чужой, незнакомый запах. Долго стоял медведь, вытянув морду к ветру, жадно втягивал воздух черным кончиком своего подвижного носа. Неведомо пахнувший островок появился вдруг у зимовья. Глава тридцатая. Освобождение. Когда лодья, надежда доброго согласия, оказалась в виду Малого Беруна, людно стало на ее палубе. После долгого бурного плавания всем захотелось поглядеть на берег. Остров все ближе. Вот по Дуны, обмелевшие, стали попадаться. Изредка мимо судна важно проплывала торосистая старая льдина. Высматривая, где лучше пройти, Подкормщик дед Никифор сидел на грутре и, будучи любителем поговорить, даже оттуда с мачты поучал молодых мореходов. «Молодая ледина твоего судна боится, тонка и хила, а вот с такой отечной, матерой старухой поздоровкаешься, она тебе ребро и бортовину выломит. Замечай, ребята, у Тароса на плаву Только верховище видать, а вся нога в воде».